Богдан и Бак. Порознь, но вместе. Апартаменты Богдана Руховича ауянцева сю Двадцать первый день восьмого месяца. Первица вечер. Кипяток. Ну, во всяком случае, нечто весьма к нему по температуре близкое, оказался и впрямь благом. И Богдан лишний раз помянул добром друга, с наслаждением ощущая, как тягостный свинец в конечностях и пояснице плавится и покидает измученные члены. Верная, заботливая Жанна, да обрадованная редкой возможностью всерьез поухаживать за усталым мужем, насыпала в ванну каких-то одной ей известных, появившихся в жилище Минфа вместе с нею ароматных, дающих обильную пену солей, и теперь Богдан, пожалуй, впервые в жизни расслабленно возлежал запрокинув в голову и, не шевелясь, по уши в белой пене, ровно кусочек банана в рыхлой толще варварского кушанья Даниссима. И размышлял. Общая картина дела пока мест не складывалась. Слишком много имелось побочных обстоятельств, о которых нельзя было сказать хоть с какой-то степенью уверенности. Имеют они отношение к сути происходящего или нет? Но что осуществляется некий сложный и многоходовый, как выражаются закоренелые нарушители, наезд на достославное производственное объединение почтенного Лужана Джимбы, в этом сомневаться, пожалуй, не приходилось. На то, что из всех высокотехнологичных предприятий у Луса именно в Керулене не все в порядке, указывало относительно давнее самоубийство начальника стражи предприятия. Что-то было в этом самоубийстве неуловимо схожее с происшествиями. Череда коих столь трагично и столь стремительно принялась разрастаться в последние дни. Кроме того, из головы Богдана никак не шла сегодняшняя прощальная сцена у тренировочного зала. Гоккэ проявили несомненный интерес к деятельности Александрийских человека охранителей. Что с того, что Люлю -Лю и Дедлип милые люди. В конце концов. Именно хорошим людям в наибольшей мере свойственно уважать и блюсти интересы своей родной страны. Ничего в этом нет и не может быть предосудительного, пока способы и средства такой заботы не начинают приносить прямой вред другим странам и их обитателям. Страна и семья. Понятие сходные, Так учил еще великий Конфуций. Разве можно назвать хорошим человека Который не заботится о своей семье и не готов ради нее, прямо скажем, на многое, никоим образом нельзя. А вот человека, который ради своих близких вырвет кусок маньтоу из рук чужих детишек, мы называем человека нарушителем со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так и тут. Кстати, как мимоходом упомянул нынче Бак, этот Дедлип довольно известный у себя на родине «человекоохранитель». охранитель Не пора ли установить за Нихонским князем и его спутниками негласное наблюдение? Ведь единственный серьезный соперник Киру Лена расположен за рубежом. Тут все как будто сходилось. Только вот какое отношение к сим материям имеет ни в чем неповинное, радостное и благостное слово о полку Игореве? Случайность, совпадение, а если так? хотя слишком нелепым и необъяснимым получалось такое совпадение. Зачем Ртищев сжег несчастное слово непосредственно перед тем, как выброситься из окна? Да так тщательно, что даже обложка истлела. Если бы не показание Галицкого установить, что за книга погибла в пламени камина, никогда бы и не удалось? Воистину странно. Так или иначе, первоочередные задачи на завтра А колесил хватит и на остаток нынешнего вечера ясны. Надлежит постараться выяснить, во-первых, приложил ли как-то руку к появлению налоговой челобитной сам Джимба. Если нет, это ничего не значит, конечно. Даже если прер Джимба ни сном, ни духом не замешан в появлении этого документа и его внесении на рассмотрение гласного собора, в принятии и утверждении челобитной он несомненно заинтересован. А вот если руку приложил, это будет свидетельствовать о многом. Надлежит подробно разобрать историю развития отношений Кирулена с океанскими конкурентами. Скажем, вот как. Не нарушит ли принятие Челобитной и вызванное им резкое увеличение доходов Кирулена хрупкое равновесие, которое существует между ордуским объединением и, например, североамериканцами. В пользу Кирулена, разумеется. Ибо приток денег — суть расширения исследовательских планов, увеличения объемов продукции, удешевление производства, словом, весьма многое. Надлежит пройтись по файлам самых горячих сторонников принятия Челобитной, в том числе Ртищева и Аддина. И вот под каким углом зрения, когда оба утвердились в своем мнении. Как... Какие события происходили в их жизни в ту пору? Скажем, не возникало ли у них каких-то явно новых знакомств? Причем, например, с одними и теми же людьми? Да, Работы воз. Нам с багом целая следственная бригада понадобится, подумал Богдан, со сладостным покряхтыванием слегка меняя позу. И еще. Причем тут, скажите на милость, безумие? Внезапное и необъяснимое повреждение рассудка, способная довести, судя по гибели христианина Ртищева, даже до самоубийства, до смертного греха. Ведь и Один к тому стремился, только не успел или духу не хватило ринуться, как Ртищев, сразу вниз головой. Хотя тот тоже не сразу, лишь после сожжения слова. Опять слова, Эпос, да необоримое, судя по обрывочным репликам Аддина, желание покинуть сей мир и воспарить... Я здесь больше не могу находиться, здесь больно, я разорвусь пополам, я хочу улететь, отпустите, я улечу. Вот что процитировал сегодня Сыма. При чем тут это все? Вопрос. Богдан распаривал мышцы и мысли в течение получаса. Потом он розовый, благостный, с наскоро приглаженными влажными волосами, сидел за столом и снедал приготовленный супругую ужин, В вполуха, но с несказанным удовольствием, слушая ее веселый бойкий щебет. — Вот и Жанна работать начала, — думал он. — Какие-то бумажки по своей теме откопала нынче. — Хорошо. И Богдану пришло в голову, что, наверное, так же или почти так же умный как говорят славный боярин Ртищев, поужинал вдвоем с супругой, а потом пошел часок-другой поработать. Верно, легонько чмокнув жену в щеку. И никто из двоих не ведал, что это все у них в последний раз. Дом — лучшее место в мире, покой, уют, нежность, полная защищенность. Лучше и вообразить нельзя. Любимая, нужная, важная работа, привычное кресло, преданная супруга рядом со всей своей заботой, со всем стремлением помочь и согреть. Вдруг случилось нечто, и только стекла в окне зазвенели. Богдан едва не поперхнулся. Когда отпили чаю, Жанна поглядела на Богдана серьезнее. — Ты сейчас работать будешь? — спросила она. — Собирался? А что? — Я еще немножко хотела с тобой поговорить. — Я никуда не спешу. Она кивнула, но ничего не сказала. Видимо, не знала, как начать. — Что случилось? — мягко подбодрил Богдан. — Нет, ничего, ты не тревожься. Просто хочу рассказать. Первое время я не придавала значения, потом, потом у Ябан-Аги не хотела тебя перебивать при всех. А вот теперь все-таки я слушаю, родная, — ответил Богдан серьезно. Волнение супруги передалось ему. — Помнишь, ты рассказывал про противу слова? — Да, — осторожно ответил Богдан, а внутри у него все буквально перевернулось. Опять это слово. — Ты тогда еще обмолвился, что о славянофильских кружках в ордусе давным давно не слыхивали и сразу заметил что я что то хотела сказать помню я не решилась перечить мужу или хотя бы уточнять его слова при посторонних пусть и близких друзьях как то несообразно богдану словно теплого кунжутного масла налили в душу он с трудом сдержал улыбку но Без особой охоты начал было инстинктивно возражать он, но Жанна не обратила на его попытку ни малейшего внимания. Я еще тогда подумала, какой ты чуткий, как чувствуешь меня, коли заметил. И все-таки отложила разговор. Со мной нелепая история приключилась седьмицы три назад. Ерунда, конечно, и все же. Ты помнишь, я тогда была сама не своя. Буквально раздвоение личности какое-то напало. И к тебе хочу смертельно, и от тебя хочу отчаянно. Помню, родная. По-моему, это, слава богу, прошло? Прошло. Конечно, прошло. Хотя, если бы не Ослонивская жуть, кто знает. Ладно, я не о том. В те дни я много бродила по улицам. Как-то все мысли хотела собрать. По два, по три часа. И знаешь, в мрачности такой, в решимости, почти в злости». Наверное, даже, скорее всего, со стороны было заметно, что меня проблемой душат, что я на распутье. «Неужели она мне изменила с каким-нибудь случайным прохожим?» Сочувствием и тихой печалью подумал Богдан, но ничего не сказал. «И понимаешь, в какой-то миг мне показалось, что за мной... за мной идут. Даже не очень скрываясь, правда. Средних, наверное, лет такой маложавый, симпатичный, внимательный». «Понимаешь, я не знаю, сколько времени он меня преследовал, покуда я не обратила на него внимания, но даже после этого, совершенно открыто видя, что я оглядываюсь, он шел за мной еще минут десять. Но не просто преследовал, выслеживал. Не знаю, как сказать. У меня такое чувство возникло, что он ко мне приглядывался, оценивал». «Отчего же ты мне сразу не рассказала?» — негромко спросил Богдан. «Тогда...» «Отношения наши не располагали раскрывать душу?» Еще тише произнесла Жанна, опустив глаза. Богдан проглотил внезапно вспухший ком в горле и попросил. «Продолжай». «Он тебе понравился?» «Нет». До нее вдруг дошло, что ожидает услышать муж. Она перепугалась не на шутку. «Богдан, нет, Господи, да что ты? Я не о том». «Да, средних лет. Да, симпатичный, но...» Тщательно отработанная добрая улыбка и мускулатура. Мечта девы, которой очень худо и очень надо хоть кому-нибудь приткнуться. Я таких терпеть не могу. Что ты, милый? Ты слушай лучше. Он шел за мной долго, а потом догнал. — Так, — сказал Богдан. Жанна опять умолкла на несколько мгновений. Богдан терпеливо ждал. Она вздохнула. Я забежала в какую-то лавку. Он за мной. И как-то так ловко оказался рядом, заговорил о пустяках, я ответила слово за слово. Понимаешь, он вроде ничего не выспрашивал, но сейчас найду слово. «Пустяшный разговор у прилавка». Но словно «тест». «Так», — сказал Богдан. «Понимаешь, он меня будто для чего-то проверял. Я почувствовала это». «Ушла, но он опять догнал и снова заговорил». Она глубоко вздохнула. «Тогда я решила, что это какой-то бродячий проповедник. В Париже таких полно. На них и внимания-то никто не обращает. Ваша душа, — сказал он, — в смятении, вы перед выбором, перед выбором жизненного пути. Ваши силы не находят себе применения. Вы хотите свершить подвиг? Точно я не могу сказать, для чего» то ли чтобы обратить на себя внимание любимого человека, то ли чтобы заглушить тоску от распада семьи. Он почувствовал, попал в точку, понимаешь? Я, конечно, ответила, что он ошибается, но он не стал слушать. «Не кривите душой, не отказывайтесь из ложной гордости от протянутой навстречу руки друга и от протянутой навстречу Божьей длани». «Мы укажем вам цель, мы объясним, ради чего стоит совершать подвиги в этом мире». «Так», — сказал Богдан, — «я просто опешила. А он? Он говорил, что единственная достойная цель для человека славянской национальности сейчас... Это он, наверное, принял меня за славянку. Это борьба за освобождение русских из гнета и рабства». «О, Господи!» — пробормотал Богдан. Что русские сделали для единства и величия Ордуси больше, чем все иные нации вместе взятые. Что все достижения Ордуси – это не более чем воплощенные творческие возможности русских, только русских, остальные способны лишь на подражание. Что если дальше пойдет как идет, русские растворятся в неисчислимой тупой азиатской массе и великая держава, несущая варварскому миру свет, погибнет потому что все в ней, от хозяйства до науки, держится на них. Прочие лишь пользуются, да еще смеют русских поправлять. То так, то не так. Надо спасать державу, а значит добиваться для русских преимущественного положения среди всех прочих ордузских народов. Только им многоженство, денежные ставки втрое выше, чем за ту же работу для всех иных присвоение ученой степени Сюцая новорожденным русским мальчикам прямо в родильных домах, <связь> без экзаменов. В общем, обычный националистический бред. Я с этим сталкивалась и в Австрии, и в Германии, и даже на родине. Я это ненавижу, только очень непривычно было слышать это здесь и о вас». «Боже милостивый!» — вдруг хлопнул ладонью по столу Богдан. «Елюй!» «Что?» — не поняла Жанна. «Нет, нет, ничего», — осадил себя Богдан. «Продолжай, родная, продолжай». «Собственно, все». Магия рассеялась, как только я поняла, к чему тот улыбчивый клонит. «Я сказала...» «Знаешь, любимый, боюсь, я смолодушничала, наверное, от растельности. Я сказала, что я из Франции, и меня все это совершенно не касается». Я плохо поступила, Богдан, я знаю, очень плохо. Будто тебя предала. И ты, наверное, будешь прав, если меня не простишь. Но я в те дни была сама не своя. Я тебя понимаю, — после паузы ответил Богдан. Что потом? Он стушевался и пропал. Буквально пропал, растворился среди прохожих. Понимаешь, я все это потому вспомнила, что ты сказал про... «Националистические кружки не слышно много лет. Но если это не национализм, то что? Или и ты, и вся твоя служба об этом ничего не знаете? Мало ли болтунов. Это и не кружок еще. Конечно, но какой хороший он психолог. В том настрое, в каком я была, если бы мне предложили полет на Марс без возвращения или на всю жизнь милосердной сестрой – в экваториальную Африку, я вполне могла бы согласиться. Ты знаешь, я больше скажу. Если бы я и впрямь была русская уроженка Ордуси, в тот миг я бы...» Она запнулась. Но Богдан понял. «Все, молчи. Забудь. Ерунда. Издержки правства. А ты? Тоже забудешь? Тоже забуду. Только чуть позже. А ты теперь же. Ведь с тобой у нас уже все хорошо, да?» Жанна благодарно заглянула ему в глаза и сказала «Да, ну вот видишь», — сказал Богдан. Едва выйдя из-за стола, окроленная, свалившая груз с души Жанна, поспешила включить, отпуская с усмешками шпильки в адрес постановщиков и актеров, свой любимый, сентиментально-нравоучительный телесериал из средневековой жизни «Дзинь Пин Мэй» «Цветы сливы в золотой вазе». А Богдан налил себе еще чаю и задумался. То, что рассказала жена, было, может, и не очень важно по сравнению с соборными делами, но существенно. Елюй. Бог говорил, что неискушенного юношу тянуло на подвиги. Если и его вот так психологически срисовали, а после он внезапно исчез, это пахнет не блаженненьким проповедником, а, скажем, целой сектой. Обеспокоенно вздохнув, Богдан потянулся к Кирулену И, введя личный пароль, вошел в базу данных отдела общественного сообразия Александрийской палаты церемоний. Он завершил свои скоропалительные разыскания минут через 25. На сердце полегчало, ничего не нашлось ни единого намека на существование в луси организации, свихнувшейся на особости русского народа. Понятно? что случайная встреча с таким вот бродячим увещевателем может и не попасть в сводки и отчеты от не Но неужто поддайся кто-нибудь на уговоры, подобные тем, что услышала Жанна, окажись в числе новообращенных, он удержался бы от того, чтобы рассказать о новых впечатлениях кому-то из друзей или хотя бы домашних. Ну, кто-то, может, и удержался бы, а другой бы точно поделился. И пошло-поехало». Как говаривал великий военачальник Джуга Лян, то, что ведомо паре торговцев чаем, мигом становится известно и любимой собачке младшего помощника, старшего мясника на деревенском рынке. Раньше или позже какой-нибудь журналист столкнулся бы со странными разговорами или намеками, и уж любая его заметка обязательно оказалась бы в поле зрения штатных обдумывателей палаты церемоний раньше или позже поползли бы хоть какие слухи, а у Шанита непременно оказались бы учтены слава богу. Байгуани пока работают исправно и совсем не обязательно было бы принимать какие-то меры, но в копилку сведений, чем живут люди, что их тешит, а что наоборот вызывает негодование, такие сведения попали бы наверняка. Но нет. Степень подпольности секты, если предположить, что она все-таки существует, Оказывалось какой-то невероятной, чудовищной, противоестественной. Словом, покамест можно было считать, что происшествие с Жанной не более чем случайность, досадная и выставляющая Александрийский улус не в лучшем свете, но ничего особенного не значащее. Один увлеченный, ну двое, трое. Пока нет явных человека нарушений, они, собственно, в своем праве, как и любые иные подданные коем, например, шарахнуло бы в голову ратовать за поголовный отлов антарктических пингвинов с последующим перевозом их в Сахару, поскольку бедным животным среди вечных льдов холодно. В конце концов, Жанну никто не тащил за шиворот на какой-нибудь мрачный молебен во славу русского народа. Слава богу, конечно, что не тащил. Только вот елюй, червячок тревоги остался. И Богдан Решил завтра, если ничего не изменится, действительно объявить Сюцая в розыск. Секта не секта, а человек-то, причем одинокий, за которого некому встревожиться, домосед, у которого экзамены на носу пропал. Это бесспорный факт. Безо всяких запороленных баз данных — факт. Едва Богдан встал, чтобы присоединиться к Жанне хотя бы к концу фильма, и пяток минут вместе посмеяться над хитросплетениями семейных дел Симонь Цина и высокопарными завываниями лицедеев, раздался телефонный звонок. Бак, наверное, потянулся к трубке Минфа. Но это оказался отнюдь не Бак. «Извиняйте за поздний звонок, Еч Богдан Рухович!» Без предисловий начал следознатец управления Антон Чу. Богдан сразу узнал его по характерному чуть протяжному выговору и мягкому южнорусскому г. И мгновенно понял, что маститый научник Даниэльзев взволнован. Но дело такое, что заминок не терпит. Слушаю вас, еж Антон Иванович, вновь усаживаясь в кресло, ответил Минфа. Нет, не так. Я не хочу по телефону. И Рудольф Глебович, он тут рядом со мной тоже не советует. «Мы понимаем, что время для гостеваний совершенно несообразное, но мы оба хотели бы прямо сейчас приехать к вам. Посоветоваться маленько». Богдан глубоко вздохнул. «Жду вас, дракьечи», — сказал он.